112 февраля февраль 18 -е. Линии магнитного притяжения между сознанием и предметами, его наполняющими, находятся в постоянном действии. Меняются только магниты. Магнитами притяжения могут служить предметы, места, люди, животные, слабости человеческие, пороки и страсти, а главное мысли. Нити связи между таким магнитом и человеком могут быть очень прочны и активны. Для кого-то магнитом будет и горный притон, для кого-то дом терпимости, для кого-то петельное заведение, для кого-то картинные галереи, библиотеки, музеи, природа, цветы, горы, реки, моря, лиса и так далее. Все привычки людские осуществляются по линиям магнитного притяжения. Для скупца его сокровища будут таким же магнитом. Любовь и ненависть, связующие крепко людей, сильные своим магнетизмом, навязчивые или излюбленные мысли тоже магниты, притянуты к сознанию той силы. Каждый предмет, которым владеет человек, связан с ним током магнитом. Если владение осуществляется без чувства собственности, то этот слаб и неэффективен. Обычно притяжение к земным и психическим магнитам очень сильны очень мешают освобождению человека после смерти. Эти линии привязанности к вещам или мыслям можно перерезать сознательно. Человек, бросивший курить, через известное время совершенно освобождается от магнитного притяжения привычки Многие отрекались от мира и уходили в уединение, чтобы тем легче порвать эти нити. Даже имя свое забывали и меняли его. Конечно, следует точно и определенно знать, чем связывает себя сознание. Осознавший цепи свои может их разрубить, но неосознавший будет влочить безнадежно. Хорошо перед смертью Раздать людям все, что имеют. Но еще лучше задолго до смерти освободиться от магнитного притяжения низких и недостойных мыслей. Вечнее взять с собой в мир тонкий, но мысли берутся. И не столь страшно быть в плену у вещей, сколь у мыслей. Освобождение сознания от магнитов притяжения — цель ученика. Говорится о магнитах, привязывающих сознание к земле, и о мыслях таких же. Но есть и магниты высоких притяжений — И мысли высоких, они влекут человека в высшие сферы. Их можно устанавливать сознательно. Магнит сердца ведущего иерарха мощен. Сильные мысли, устремляющие к высоким обликам, есть насыщенной энергией сердца. Закладывает сознательно магниты высшего притяжения задача, достойного ученика.